Юрий Лайтгер, Небесный трон, Книга девятая. Предисловие. Дорогой читатель, это первый раз, когда я решил начать книгу с авторского вступления, и причина на это серьезная. Девятая книга в некотором роде особенная. На нее припала не простая участь. Во-первых, это не просто продолжение истории Некрима и Бельтейза. А буквально начало новой самостоятельной арки. Кай попадает в совершенно новое место, о котором ни мы, ни он практически ничего не знает. Во-вторых, сам Кай тоже изменился. Полтора года тренировок с настоящим божеством не прошли бесследно, и нам еще только предстоит узнать, насколько лучше стал наш герой. И в-третьих, начиная с этой книги, меняется и подход к повествованию. кай словно ребенок, что наконец повзрослел, детский сад, школа, университет. Все это время он почти без оглядки шел вперед, гоняясь за силой. Но теперь пришла пора немного притормозить и осмотреться, построить дом и завести семью. Это метафора, если что. Кай больше не простой новичок на пути развития, а уже опытный и довольно опасный воин. Как бы не хотелось, но двигаться дальше в одиночку или в небольшой компании друзей уже никак не выйдет. Слишком уж велика его фигура теперь. В итоге все эти тревечи наложили серьезный отпечаток на конкретно девятый том. Все новое, а потому нельзя просто взять и спокойно продолжить рассказ о приключениях Кая. Нет декораций и костюмов, механизмы сцены не работают, а большая часть персонажей — это голые манекены. Естественно, так начать пьесу не выйдет. Вот почему этот том в большей мере мне пришлось посвятить раскрытию миров испытаний, их механик и условностей, раскрытию различных фракций и новых важных персонажей, а также объяснению новых сил и способностей Кая. Что он обрел после полутора летних тренировок. Естественно, все это выльется в частные описания, что, насколько мне известно, может быть интересно далеко не всем читателям, особенно любителям максимума драйва и минимума занудства. К сожалению, без последнего конкретно в этой книге никуда, иначе в сумме выйдет лажа, будет слишком много дыр и непонятных моментов, а объяснить все в самом начале... Это лучший выход, что я нашел. Таким образом, девятый том — это по большей части подготовка, хотя будет хватать и крутых моментов, к грядущим масштабным событиям. Здесь мы аккуратно выставляем костяшки домино, чтобы в конце концов втолкнуть первую и запустить цепочку падений. Поэтому, если стойко пройдете этот необходимый для полного понимания всей картины участок сюжета, Все эти описания и эпизоды, что могут показаться абсолютно ненужными, то обещаю, в дальнейшем разочарованы вы точно не будете. Что ж, спасибо за внимание и приятного чтения.